Часть пятая. Пазл большой картины. Глава первая. Мелочь, но не мелочь. Я люблю по утрам бывать в одном кафе. Там прекрасный вид из окна и правильно варят кофе. Однажды я невольно стал свидетелем встречи пары. Мужчина эмоционально что-то рассказывал, а женщина сидела с выражением явного недовольства. Присмотревшись, я понял, он подарил ей что-то, что ей совершенно не понравилось. Он то ли оправдывался, то ли делился историей покупки, улыбаясь при этом, а она, она просто молчала. Наблюдая со стороны, мы часто замечаем ошибки других, не осознавая, что сами идем тем же путем и делаем то же самое. А ведь они могут навести нас на мысли и даже чему-то научить. Ведь, как чаще всего бывает, нам легко оценивать и осуждать, но как сложно осознать, я делаю так же. Эта случайная сцена в кафе вдохновила меня на написание этой главы. Казалось бы, тема подарков незначительна, хоть и проявляется почти в каждых отношениях. Но, прослушав главу до конца, вы поймете, что маленьких ситуаций нет. Именно такие мелочи создают разрушительные последствия для отношений. Наблюдая за той парой в кафе, я задумался. Это правда, что многие люди просто не умеют принимать подарки. Они не видят в них той ценности и смысла, которыми наделяют их те, кто дарят. А другие, наоборот, наделяют материальные подарки столь большой ценностью и надеждой, что это перекрывает поступки и чувства. И не получив желаемой эмоции, человек чувствует, будто разрушился весь его мир. Сколько же проблем и недопонимания возникают в парах из-за этого? Но почему же люди не умеют принимать подарки и не дают ту реакцию, что так ожидает дарящий? Это интересный и важный вопрос, наделенный очень глубоким смыслом. Первое. Чувство долга. Подарок воспринимается как обязательство, а не как жест от чистого сердца. Теперь я должен что-то в ответ. Эта мысль вызывает дискомфорт. Второе. Заниженная самооценка. Внутри есть ощущение недостоинства. Почему мне? Я ведь ничего для этого не сделал. За что? Как правило, внутреннюю тревогу и смущение маскируют фразы вроде «Ой, зачем?» «Да не стоило». «Как дорого!» «Зачем ты потратился?» Третье. Страху уязвимости. Те, кто привык полагаться только на себя, не знают, что это такое, когда о них заботятся. Если мне что-то дарят просто так, мне придется принять заботу. А те, кого часто предавали, в каждом хорошем поступке чувствуют подвох. Он дарит, значит, чего-то хочет от меня. Обычно подарок может стать триггером для человека, выведя на поверхность внутреннюю боль. Принятие подарка может быть неким актом доверия. Человек может ощутить уязвимость и выбрать закрываться от дарителя или показать ее. Четвертое. Элементарное незнание. Если человек с детства не получал подарков, он просто не понимает, что нужно делать и как реагировать. Этот пункт объединяет все вышеперечисленные. Люди, которые не умеют принимать подарки из-за внутренних особенностей и прошлого, вырабатывают определенную защитную реакцию. Чаще всего это негативные эмоции и обесценивание. Представьте, партнер выбирает подарок, вкладывает в него много позитивных эмоций. За подарком стоит целая история, начиная с задумки и даже даемой реакции. И вот он его вручает. А в ответ? «Да зачем ты потратился?» Я этого не хотела, я хотела другое, негатив по поводу самого подарка. Внутри бури разных эмоций, тревога, возмущение, стыд, вина, сжалость, злость, даритель попробует подарить и получить негатив один раз, второй, а на третий и не захочет дарить. Ведь он тоже вырабатывает у себя ощущение, когда я дарю мне, потом от этого плохо, и все, больше подарков нет. Максимум такие, где партнер пришлет точную ссылку на то, что он сам выбрал на каком-нибудь маркетплейсе. Вообще процесс одаривания и принятия – это очень чувственное и открытое проявление, которое многие недооценивают. Я говорю не о товарном потребительском подходе, где отношения людей строятся на понимании, кто как часто дарит и сколько это стоит. Я говорю о том, когда каждый понимает ценность, которую даритель – вкладывает в подарок, и те внутренние качества, которые позволяют принять подарок с чувством счастья. Здесь есть понимание друг друга и, главное, доверие, когда на любое, даже небольшое проявление, человек получает благодарность и эмоции. «Подарок» — это громкое слово. Давайте я немного его расширю. Представьте, в длительных отношениях муж после работы заехал за продуктами и, увидев на полке, любимое печенье жены, подумал о ней, представил её улыбку и как она ему обрадуется. Потом покупает его и с чувством идет домой. Это просто печенье, можно ли его считать подарком? Многие скажут нет. Но задумайтесь, ведь в момент, когда мужчина наделил это печенье эмоциями, желанием порадовать, сделать приятное своей женщине, разве он не сделал из него подарок? Или маленький плюшевый мишка за 200 рублей, которого он увидел в супермаркете на заправке. Он заворожённо смотрит на него и думает о своей любимой, о том, как ему хочется показать ей это милое создание. Покупает и счастливо ждет вечер, чтобы подарить его. Чаще всего такие мелочи не считают подарками, потому что в современном мире цена, бывает, затмевает ценность. Чаще всего человек не берет в расчет те эмоции, которые побудили его партнера что-то купить. Он или она смотрит на стоимость этого подарка. Поэтому в соцсетях всегда есть фото шикарных букетов, колец телефонов, но вы не найдете ни одной фотографии, где женщина восхищенно говорит о купленных для нее печеньях или мишке за 200 рублей. Такой жест с ними посчитают подарком и забудут о самом важном — чувствах дарителя. Вот приносит муж любимое печенье жены, и сообщает о том, что купил его, думая о ней, а в ответ получает «Ага», сквозь процесс выкладки других продуктов из пакета. А того мешку за 200 рублей женщина покрутит в руках и скажет «Ну и зачем?» Что почувствует мужчина? То самое обесценивание, а, а как мы уже говорили, любые повторяющиеся эмоции и реакции дают накопительный эффект закрытости. Несколько раз мужчина сделает приятные жесты, а потом просто закроется и делать ничего не будет. С мужчинами то же самое, многие из них вообще не умеют принимать подарки. Чаще всего, даже если им приятно, они с трудом это показывают, так как любые эмоции мужчина с детства учится проживать внутри себя. Да и сама жизнь учит мужчин тому, что дарить обязанные они, а для них редко что-то делают. Отсюда и анекдоты про носки и станки для бритья на мужские праздники. Конечно, женщина в начале отношений тоже пытается дарить что-то мужчине, но, сталкиваясь с его реакцией, она вскоре просто перестает это делать. Все потому, что мужская реакция вообще не эмоциональна. Это или банальное спасибо, или комментарий насчет того, что подарок бестолковый или не тот, который нужен. Научиться принимать подарки — это навык который можно развивать. Не все могут показать детские эмоции на лице и щебетать от восторга. Научиться принимать подарки искренне — это про доверие, открытость и признание своей ценности, а также понимание, что вкладывает даритель в этот подарок. Первое, с чего нужно начать, — это обсудить с партнером, почему вам сложно принимать подарки или что для вас значит процесс дарения и вместе учиться этому прекрасному навыку. Это тоже будет совместный труд двоих, где один партнер расскажет о ценности, которую он вкладывает в подарок. Ведь только рассказав, он даст понять, какая ценность его дара. А тот, кто принимает, открыто расскажет о своих чувствах, не опасаясь осуждения и чувства вины. Второе. Это изучать вкусы и предпочтения друг друга. Не стесняйтесь задавать друг другу вопросы, связанные с вкусовыми предпочтениями в вещах, в деталях, еде и так далее. Это поможет подарить то, что действительно обрадует. И третье. Необходимо научиться правильно отвечать на проявленный жест. Спасибо тебе за внимание и заботу. Это очень трогательно. Мне очень приятно, что ты подумал, подумала обо мне. Для меня это многое значит. Ты всегда так оригинально подходишь к подаркам, всегда стараешься меня удивить. Спасибо тебе большое. Это очень щедро и неожиданно. Я вижу, как ты старался и тронута этим. Мне так приятно, что ты хотел порадовать меня. Ты вложил в это много души и стараний, и я ценю это больше всего. А вот каких фраз лучше избегать. Спасибо, но мне это не нужно. Что это? Что у тебя за странный вкус? Сколько раз говорила «без меня такие вещи не покупай!» Ты бы лучше деньгами дал. Такие фразы лишь обесценивают старания вашего партнера и уж точно задают вектор к эмоциональному выгоранию в отношениях. Нужно понимать, что когда происходит обесценивание, оно направлено не на конкретную вещь, которую дарит, а на сам порыв. Вы погружаете человека в негативное эмоциональное состояние, а если оно будет повторяться, то он просто перестанет делать то, что его провоцирует. Поэтому, когда в терапии женщины спрашивают, почему муж или парень не дарит подарки, часто оказывается, что женщина сама создала условия, чтобы ей ничего не дарили. Как я уже говорил, в взаимоотношениях нет мелочей. Важны каждое действие, каждое слово. Каждая эмоция. Молодой парень Иван пришел ко мне на консультацию взъерошенный и эмоциональный. Сел в кресло и произнес. «Я все время не угадываю с подарками. Надоело. Ей все не то. Я уже думаю, может, вам не дело?» Обратив внимание на мое недоумевающее выражение лица, он сказал. «Сейчас песню. Я долго выбирал ей подарок пересмотрел массу вариантов, консультировался с продавцами, даже спрашивал совет у ее близкой подруге. Хотел, чтобы это было что-то особенное, необычное. Хотел, чтобы она почувствовала, насколько я ее люблю, ценю, стараюсь для нее, подарить ей радость, видеть на ее лице улыбку, а в глазах — сияние счастья, увидеть ее восхищение, быть, быть ее героем. Я как раз закрывал большую сделку, на которую потратил очень много времени. Я хотел поблагодарить ее, и чтобы она чувствовала, насколько сильно я люблю ее, потому что все победы, они наши. Поэтому этот подарок значил для меня так много, я столько эмоций хотел им передать. И мне казалось, я нашел как раз то, что нужно. Это было кое-что дорогое и даже немного статусное, как она, как... Мне казалось, хотела. Знаешь, Андрей, мне кажется, я в душе романтик, и поэтому хотел все сделать по-особенному. Я завернул подарок в красивую упаковочную бумагу с большим бантом. Чувствовал себя как Дед Мороз. Если честно, я в первый раз настолько сильно хотел что-то сделать для нее. У меня был и азарт, и восторг с этими приготовлениями. Я так мечтал увидеть в ее глазах то самое детское удивление, как с новогодними подарками под ёлкой, когда ты берешь коробку, и, и, и весь мир замирает. Тебе так интересно, что там внутри ты начинаешь разворачивать, а в голове перебираешь варианты. И вот настал этот день. Я посадил ее на диван, а сам сел напротив, замиранием сердца. Она взяла подарок, посмотрела на меня и слегка улыбнулась. Ее пальцы немного дрожали, но радостного волнения на лице не было. Я подумал, что она просто устала после работы, и когда откроет подарок, настроение улучшится. А глаза засияют. Честно, нервничал я тогда очень сильно. Первые реакции застали меня врасплох. Помню, как на напрягся в этот момент. И вот она развязала ленту, сняла банты и открыла коробку и замерла. Сначала мне показалось, что это лишь на минуту, но время шло. А она смотрела и молчала, как, как будто собиралась с мыслями. Тишина была мне ответом. И потом ее тихая. Это... М -м -м...» Вдруг начала она что-то говорить невнятно и осеклась. Голос ее поменялся, как будто от смущения. Это красиво, Вань, правда. Андрей, я получил м и фразу «это красиво». Сказать, что я был в шоке, ничего не сказать. Я был просто в ступоре. Я смог разглядеть, как ее губы натянулись в неудачной попытке улыбнуться мне, как будто она хочет сделать одолжение, но ее глаза не соврут. В них не было той искорки, что я так ждал. В них не было ни радости, ни удивления, ни счастья. Только... Что-то похожее на разочарование. И тут она расплакалась. Слезы были такие тихие, как схлипывания, такие искренние и, и горькие. Прости, сказала она, закрывая лицо руками. Прости, я так не хочу, я не должна. Я знаю, что так неправильно. Я растерялся. Сидела, молчал, не зная, что мне делать, как мне вести себя в этот момент. Почему все так получилось, и почему мне внутри так неуютно? — Тебе не понравилось? — Что-то не так? — спросил я. Она тихо сидела, не поднимая на меня глаз. По ее очаровательным слегка пухлым розовым щечкам стекали слезы, размазывая тушь, оставляя темные следы, похожие на места, где раньше была вода. А потом случилась засуха и осталось лишь воспоминание было жизни. «Знаешь, это не за подарок, правда?» — тихо сказала она. «Просто это... это как будто совсем не про меня. Это как будто не со мной». Она, наконец, глянула на меня заплаканными глазами и сказала. «Ты знаешь, я так боюсь быть просто куклой, пустой, над которой все смеются. Боюсь, что все, что...» Ты во мне видишь, это всего лишь красивая оболочка, которую нужно украшать и одевать. Все последние отношения были одинаковые. Меня наряжали, одаривали, а потом, когда я надоедала, меня просто меняли. Когда ты шел в работу, я пыталась тебя поддерживать, а ты отнекивался переводами на карту, и сегодня я ждала другого. А этот подарок, он дорогой, мне страшно, что дальше будет так же, как и раньше». Понимаешь, внутри, внутри я, я хочу простого, теплого, чувственного и человеческого. Я равнодушен к украшениям и их блеску, к их стоимости и статусу. Я так хотела чтобы ты вспомнил, как мы готовили ночью те дурацкие оладушки с капустой, смеялись, дурачились, вспоминая, чья бабушка готовила их вкуснее. Или как ты однажды подарил мне ветку черёмухи потому что я сказала, что моя весна с детства пахнет ею. Я хотела, чтобы ты увидел меня глубже, не женщину, которую надо восхищать и баловать, украшать и облажать ее капризом, а меня, настоящую, уязвимую, не идеальную, но живую, со всеми моими странностями и заморочками. Я сидел и слушал ее, так как... Я не знал, что говорить, я просто молчал, давая ей возможность выговориться. Хотел показать, что слушаю и слышу ее. Развернутый подарок остался лежать на диване, небрежно отодвинутый и никому не нужен. Я хотел как лучше, думал, это принесет тебе радость, и ты испытаешь гордость за то, что ты этого достойна. А получается, я тебя не слышу, не вижу и не понимаю. Просто все везде твердят про дорогие подарки, как женщины их ждут. Когда я смог заработать, чтобы дать тебе вот все самое лучшее, я подумал, что и тебе это нужно. Она вновь посмотрела на меня и покачала головой. Ты же помнишь, какие отношения у меня были до тебя. Там были и роскоши, и блеск, и богатство, но не было самого главного. Я хотела от тебя теплоты, света, любви и эмоций а не очередные украшения, которые мне уже не интересны Андрей, подожди, я... я понял. Я вдруг прямо сейчас, сидя у тебя в кабинете, понял впервые в жизни, понял, что любовь — это не про то, что ты даешь, а про то, как ты это видишь. Про то, как ты слышишь, когда человек молчит. Чувствуешь, что ему на самом деле нужно, даже когда он сам не говорит об этом вслух. Порой наши желания не совпадают с желаниями или представлениями наших партнеров, но это нормально, ведь мы все разные, и реакции у нас тоже разные, закончил он. Это была странная консультация, где моя роль оказалась только в том, чтобы выслушать, а вывод он сделал сам. И это прекрасно, потому что очень редко бывает, когда человек не начинает обвинять и погружаться в вину, а по-настоящему готов услышать и принять. Порой поход к психологу это не обязательно эмоциональное копание. Бывает, что человек, пересказывая, проживает ситуацию заново, только делает это уже без эмоций, а из состояния изучения. В случае с Иваном, прожив заново тот момент, он сам нашел ответ, и это стало новым началом в их отношениях. Его девушку звали Аллой. Она решила тоже прийти ко мне, потому что понимала, что раз он хочет работать над отношениями, то и ей нужно. Груз прошлых отношений влиял на нее и сейчас. Через пару дней я получил от нее голосовое сообщение, которое заставило меня улыбнуться. Эта история многому меня научила, поэтому хочу поделиться ей и с вами. На следующее утро после моего визита к тебе я проснулась и увидела, что Вани нет в комнате. Было тихо, как после вчерашнего разговора, который... Очень многое прояснил мне. Сердце сжалось от мысли, вдруг это все. Вдруг он ушел, но с кухни доносился манящий запах кофе и еще чего-то беченого. Поднявшись и укотавшись в одеяло, я пошла на запах, зевая и чувствуя себя заспанным ребенком стрепанными волосами, ищущим встречать этот новый день. И тут я остановилась в ступоре. Знаешь, Это ощущение, словно мир остановился. Ваня стоял у плиты в чёрной футболке, которая была вся в муке и капусте, и что-то напивал себе под нос. Перед ним была сковородка, на которой румялись те самые оладушки с капустой. Я стояла и смотрела на него, наслаждаясь моментом. Он рядом. Он дома. Со спины мне казалось, что он такой красивый и мужественный. Я так восхищалась им в тот момент, мой, мой, родной. Тот самый, он не ушел. Мне, мне так хотелось ему сказать, снимая, а то подгорят. Но я сдержалась. Эта картина, которую я наблюдала, была такой теплой. Я была готова вечно стоять и смотреть на него, такого настоящего. И то, что он делал, это все было для меня, для нас. Я тогда поняла, что он не просто услышал, он меня понял. Он поддержал меня. Я пыталась не испугать и не испортить момент, и тихо спросила. «Вань, что ты делаешь?» Обернувшись, он улыбнулся и посмотрел на меня. В его взгляде читалось столько нежности, смущения и легкого трепета от происходящего. Знаешь, он так смотрел на меня на первых свиданиях. Тогда в его глазах я чувствовал себя такой милой, озорной и любимой. Той, которой он дорожит. Ну, я пытаюсь стать ближе к тебе. Пытаюсь вспомнить, как это было. Видеть тебя не как женщину, которой нужно дарить драгоценности, а то с которой я смеялся, радовался, наслаждался, пачкой друг друга мукой посреди ночи потому что я забыл положить муку в тесто, и оладьи были размазнёй. Я стояла и смотрела на него. Он был такой знакомый, такой милый, такой родной, что улыбка невольно сама сошла с моих губ. Он подошел ко мне ближе, в руках была тарелка с оладушками. Не знаю, как они получились, но, может, попробуем их вместе? Ах, да, чуть не забыл про черёмуху. Он открыл занавеску, за которой в прозрачной вазе стояла веточка черёмухи. Вот, целое дерево, к сожалению, принести не смог, оно не вошло в подъезд. Я не смогла сдержать смех, и у меня тут же проступили слезы. Слезы радости и облегчения. Вот он, мой. Он меня слышит, он понимает, любит. А ради меня он начал учиться быть рядом по-настоящему. Во мне было столько эмоций, кажется, я никогда не испытывала такого счастья. Я чувствовала ту самую уязвимость, про которую все говорят. Я доверила ему свою боль, и он не предал. Он сделал так, чтобы я поняла, что мы справимся со всем. И дело не в подарке, а в его желании понять, услышать и принять меня такой, какая я есть. Ведь он мог обидеться, разозлиться и начать отдаляться, потому что я не соответствовала его ожиданиям. Но он не просто не отвернулся, он подошел ко мне ближе и своими действиями показала мне, что он рядом. В тот момент я смогла сказать только «Спасибо». «Спасибо, что ты меня услышал». Для меня это больше, чем подарок. Иван тоже отправил мне весточку об этой ситуации. Правда, он по-мужски был краток и рассказал мне только результат того утра. Знаешь, Андрей, когда я стояла и обнимал ее, я чувствовал облегчение. Словно между нами, наконец, растаяло все то, что мешало говорить от сердца. Мы взяли эти оладушки, налили себе кофе и, укотавшись в одеяло, вместе сели на диван. Снаружи было прохладно и начинался дождь. Но у нас внутри, мне кажется, было столько тепла и уюта. Благодаря ей нашел ключик к нашему счастью. «Спасибо тебе за тот разговор, что привел меня к этому». Да, кстати, о ладушки есть все же было невозможно, я их пересолил, но нам они были уже и ни к чему. Красивая история со счастливым концом. И она не про подарки, она про ценности, про ожидания и реакции. А еще она про доверие. Я искренне желаю вам откидывать эту шелуху, которую навязывают про дорогие подарки. Ни один подарок не заменит совместные теплые моменты. Ни один подарок не затмит искренние разговоры по душам. Ни один подарок не даст тебе эмоции от взгляда любимого человека, в котором ты чувствуешь себя всем миром для него. Порой мы не замечаем простые поступки, которые делает наш партнер в отношениях. А ведь нет просто. Просто поступков, нет мелочей. все важно именно из маленьких пазлов создается большое счастье, так же как эмоциональное выгорание в отношениях наступает ни в один момент ни из одной ситуации. каждая глава этой книги это маленькие пазлы того что создает выгорание в отношениях. одно слово может создать целую цепную реакцию к тому что человек уходит в самокопание. одно действие может стать началом отдаления Одна обида тянет за собой шквал претензий и упреков. Здесь нет мелочей. Хочу завершить тему с подарками одним забавным примером и небольшим упражнением для анализа ваших отношений. В длительных отношениях, когда мужчина и женщина ругаются, часто можно наблюдать картину, как после этого мужчина идет за цветами. Бытует шутки о том, что в России цветочные магазины круглосуточные именно потому что мужчина заглаживает свою вину в любое время суток. Так вот, как вам кажется, какой из этих вариантов показывает доверительные и счастливые отношения? Первое. Вы поругались. Мужчина на эмоциях вышел из дома. А позже пришел с букетом цветов и сказал. «Ну прости, все у нас хорошо. Я тебя люблю». Второе. После ссоры вы эмоционально остыли. Потом сели на диван и обсуждаете ситуацию. Почему она вызвала такие эмоции? Что явилось причиной? Что чувствует каждый из вас, и вместе думаете, как не допускать больше таких недопониманий? А теперь подумайте, какой из вариантов вам ближе. В первом варианте мужчина откупился цветами или подарком, потому что не хочет разбираться. Его задача, чтобы конфликт был исчерпан, и атмосфера дома была хорошей. Но сама причина конфликта осталась. Просто два человека не готовы слушать друг друга. Один откупился, а второй временно закрыл подарком боль, которая и вызвала ссору. Как показывает практика, в следующую ссору обязательно вспомнится то, что было закрыто подарком. А второй вариант показывает, что два человека взаимно желают слушать и слышать друг друга. Они не хотят бежать от разговоров, они хотят строить счастливые отношения. А значит... Они понимают, что пока не разберут ситуацию, она так и будет витать в воздухе. Так что лучше, подарок или понимание? Многие женщины сами приучают мужчин к тому, чтобы вместо разговора и понимания откупаться и заглаживать вину цветами или подарками, хотя эту вину могут и не признавать. А потом эти женщины приходят на терапию и говорят о том, что мужчина не хочет с ними разговаривать, понимать и слышать. Не забывай, как ты приучишь изначально, так будет всегда. И повторюсь, один поступок потянет за собой последствия. Поэтому подумай, что для тебя важнее в отношениях, и выстраивай их изначально так, чтобы в них преобладало доверие и понимание. А подарок был только из состояния «я хочу радовать, потому что люблю». Упражнение. Что для меня значит? подарки задайте себе вопросы первое как я хочу чтобы решались наши конфликты подарком или разговором второе а как в реальности происходит у нас в момент ссор третье что для меня значит подарок я чувствую себя ценной и нужной или подарок для меня это что-то другое четвертое Какие чувства я испытываю, когда партнер дарит мне подарок? Пятое. А для меня есть разница в том, сколько стоит подарок? Шестое. Какую реакцию я даю на подарок? Я восхищаюсь или критикую? Седьмое. Что чувствует мой мужчина, когда видит мою реакцию на подарок? Восьмое. А что я ему дарю?